Том 11. Глава 82. Будущее развитие и угрозы для мастеров духа. Кроме того, я могу вам сказать, что совершенствование Сюань Лао, безусловно, намного старше, чем думает большинство из вас. Его боевой дух, божественный бык Тауте, является чрезвычайно редким и особенным видом, который также можно считать мутированным боевым духом. Недостаток этого типа боевого духа заключается в необходимости постоянного потребления пищи и напитков, так как сам акт потребления является формой совершенствования. Тем не менее, совершенствование Сюань Ла уже достигло 98-го ранга, и он – трансцендентный титулованный мастер обжорства. На всем континенте почти невозможно найти существо, более сильное в бою, чем этот старейшин. Даже при том, что у них все же были уже очень высокие оценки совершенствования Сюанлао, они всемиром все же вздохнули, когда Ваньянь произнес число 98, что вообще собой представляет 98-й ранг. Все мастера духа, достигшие 90-го ранга или выше, являлись титулованными мастерами, но каждое повышение в совершенствовании после 90-го ранга сопровождалось экспотенциальным ростом силы. Это было особенно актуально для рангов после 95-го, поскольку достижение этого ранга делало человека достойным звания трансцендентного боевого мастера. Например, если недавно достигший 90-го ранга человек встретится со 100-тысячелетним духовным зверем, его единственным выходом будет развернуться и бежать, если бы у него не было достаточно мощного боевого духа или духовного кольца он не смог бы сражаться с таким духовным зверем. Однако, если его совершенствование находится где-то на 92-м или 93-м ранге, то у него были бы хорошие шансы на победу против 100 тысячелетнего духовного зверя, если последний не находится на уровне короля зверей. А если его совершенствование находилось на 95-м ранге, то есть на ранге трансцендентного титулованного мастера, тогда тем, кому следовало бы убегать, становился 100 тысячлетний духовный зверь. Даже двухсот тысячлетнему духовному зверю, который преодолел свой предел, вряд ли хватило бы смелости сражаться с титулованным мастером 95-го ранга. А дальше находился уровень старейшины Сюань, который среди духовных зверей был эквивалентен императрице скорпионов ледяного нефрита. Он был лучшим из лучших и ужасающим из ужасающих. Только теперь Ейхао понял, почему он почувствовал такую всепоглощающую тревогу в своем сердце, когда Сюань Лао пришел в ярость. Даже небесный сон и ледяная императрица тогда молчали в его духовном море, не говоря ему ничего и не вызывая сильных духовных колебаний. Мощь совершенствования старейшины Сюаня была просто ужасающей. «Если бы это происходило несколько сотен лет назад, я бы сказал, что Сюань Лао практически не имел себе равных, но так ли это на сегодняшний день, не знаю», Ванянь предположил. Я могу с уверенностью сказать вам, что Сюань Лао остается непревзойденным в бою. Однако в Империи Солнца и Луны есть несколько духовных инженеров девятого класса, способных сражаться с ним на равных и даже способных угрожать его жизни. Ведущие духовные инженеры являются столь же ужасающими существами, как и он. Их совершенно иной стиль боя позволяет им использовать все свои духовные навыки, чтобы увеличить свою духовную силу, прежде чем начать атаку с помощью мощного духовного инструмента. Еще одна вещь, которую вы не должны никогда забывать, это то, что 9 класс не является пределом для духовных инженеров. Если наступит день, когда в империи Солнца и Луны появится духовный инженер 10 класса, то как? Как нам с этим справляться? К этому моменту Ваньянь уже расстроился. Есть еще одна вещь. Возможно, это небольшая проблема в вашем поколении, но со временем эта проблема, которую я обнаружил, неизбежно затронет всех мастеров духа. Проблема духовных зверей. Проблема духовных зверей? Эхом отозвались они, озадаченные очевидным несоответствием. Ваньян энергично кивнул, затем уточнил. «То, что я имею в виду, это количество духовных зверей. Все вы уже узнали за время своей учебы в Академии, что духовные звери существовали с незапамятных времен на нашем континенте мастеров, а также тот факт, что много лет назад здесь не было людей. Можно сказать, что весь наш континент – это мир, принадлежащий духовным зверям. Вы действительно вполне могли бы заявить такое». Но сама человеческая раса является результатом эволюции духовных зверей, а мы являемся лишь разумной формой духовных зверей. С течением времени на континенте начали появляться мы, люди, десятки или даже сотни тысячелетий назад. Вначале человеческая раса была слабой и являлась лишь пищей для духовных зверей. Однако, поскольку люди продолжали существовать, значит, была причина нашего существования. Наши физические возможности могут быть слабыми, но у нас есть свои сильные стороны. Наша плодовитость и наша способность обучаться. Человеческий разум постепенно развивался по мере нашей эволюции на протяжении веков. А наши репродуктивные способности гарантировали, что мы не пострадаем от вымирания, несмотря на то, что на нас охотятся духовные звери. И когда мы развились до такой степени, что разум обычного человека поднялся на один уровень с интеллектом существа высшего ранга, на континенте начали происходить потрясающие изменения. Благодаря своему интеллекту люди начали создавать инструменты, ловушки, даже оружие. «Мы использовали погоду и окружающую местность для получения преимущества в борьбе с духовными зверями. Мы научились сотрудничать, группироваться и даже нападать на одиноких зверей. Мы постепенно обрели способность охотиться и даже убивать духовных зверей, вместо того, чтобы быть загнанными и убитыми ими. Пищи стало больше, а люди продолжали расти». После развития нашего разума произошло еще одно изменение – появление мастеров духа. Первый мастер духа появился, когда первый человек с пронзительным уровнем врожденной духовной силы случайно втянул в свое тело духовное кольцо убитого духовного зверя. После десятков тысяч лет перемены исследований люди постепенно освоили методы, необходимые для того, чтобы становиться мастерами духа. Тем временем мы также прошли через демографический взрыв. Наш интеллект позволил нам начать учиться строить, даже создавать собственные дома и города. Число мастеров духа, наряду с их способностями, продолжало стремительно расти вверх. Духовные звери оставались сильными, как и прежде, но благодаря нашему интеллекту и способностями к обучению, они постепенно утратили способность представлять для нас какую-либо реальную угрозу. Наконец, люди стали править континентом, а мастера духа определенно стали самой могущественной и самой важной профессией на этом континенте. Повествование Ваньяня о процессе эволюции человека было очень простым, но охватило несколько самых важных перемен. В этот момент тема его повествования внезапно изменилась. Тем не менее, вот о чем вы, дети, возможно, никогда и не задумывались. Какие изменения произойдут с духовными зверьми по мере развития нашей человеческой расы? Действительно, духовные звери могут существовать десятки тысячелетий, а доля мастеров духа среди людей составляет всего один к тысяче. Это не так уж и много. Но факт остается фактом. Мы покушаемся на места обитания духовных зверей и убиваем их ради наших духовных колец. Все больше и больше высокоранговых духовных зверей загоняются и убиваются такими людьми, как мы. Как и все вы здесь. Каждый из вас, который носит тысячелетние духовные кольца, делал нечто подобное. Они появляются только у духовных зверей, которые культивировали в течение тысячи лет. И точно так же, как и их духовные кольца, эти высокоранговые духовные звери также ограничены в количестве. Десять тысяч лет назад на этом континенте общая сила духовных зверей была все еще выше, чем у людей. Но сегодня, спустя 10 тысяч лет, я могу с уверенностью сказать, что суммарная сила духовных зверей уже не может сравниться с нашей. Причина в том, что слишком много высокоранговых духовных зверей стали нашими духовными кольцами. Итак, позвольте мне спросить вас, что произойдет еще через 10 тысяч лет? Какие изменения произойдут с континентом за все это время? Сможем ли мы по-прежнему ходить в лес и убивать духовных зверей, когда пожелаем? Я могу дать вам четкий ответ. Через 10 тысяч лет даже десятилетнее духовное кольцо станет предметом роскоши. Конечная судьба духовных зверей – это абсолютная зависимость от людей, поскольку они станут ограничены нами, как домашний скот. К тому времени очень вероятно, что все мастера духа смогут использовать лишь десятилетние духовные кольца, и даже столетние станут недостижимыми. Когда это время придет, что мы будем использовать, чтобы увеличить нашу собственную силу? Со временем духовные инструменты должны стать истинным источником человеческой силы. Это неизбежный результат течения времени. Я ничего не могу сделать, чтобы изменить это развитие событий, и никто из вас не сможет. В этот момент вы должны принять истину. В будущем наши потомки смогут стать сильнее, чем мы, только благодаря использованию духовных инструментов. И все вы сейчас находитесь в переломном моменте смены эпохи. Только благодаря идеальному объединению своих способностей с духовными инструментами можно стать достаточно сильным, чтобы не быть отброшенным в сторону течением времени». Эти слова заполняли голову Ваньяня гораздо дольше, чем день или два. В конце концов, их влияние на семерку было сравнимо с тем, чтобы разбудить глухих и просветить слепых. Все они были глубоко потрясены. Ейхал и Хекайта, являясь студентами отдела духовных инструментов, пострадали меньше остальных пяти, которые всегда испытывали некую неприязнь к духовным инструментам. И все же, прямо здесь и сейчас, могли ли они действительно продолжать чувствовать то же, что и прежде? Кое-что из того, что сказал Ваньянь, казалось им очень далеким, но кое-что явно внушало им чувство неотложенности. Это было некомфортное чувство, нарушающее их обычный порядок вещей. Все они прекрасно знали, что речь Ваньяня была нацелена на то, чтобы убедить их принять духовные инструменты и использовать их в турнире. Но все было далеко не так просто и оказало большое влияние на них всех. Ваньянь больше ничего не говорил и просто наблюдал за этими детишками, которые еще находились в столь нежном возрасте. Он смотрел на большую надежду Академии Шрек, молча ожидая, пока они все обдумают. Он знал, что им нужно время. Глаза Ваньяня выдали следы печали, когда он поднял голову, чтобы взглянуть на уже темное небо. «Каким континент станет через десять тысяч лет?» В то время сохранит ли Академия Шрек свое нынешнее положение в качестве самой сильной передовой Академии Континента? Или же нет? Так и будет. Именно так и будет. Ванья неосознанно сжал руки в кулаки. «Академия Шрек сделала меня тем, кем я являюсь сегодня». «Что бы ни случилось, я сделаю все от меня зависящее, чтобы она оставалась великой, чтобы никто никогда не превосходил ее, чтобы Академия Шрек всегда являлась сильнейшей в мире». При этой мысли Ванянь почувствовал, что его сердце зажглось, а по венам потекла горячая кровь. Внезапно он подумал, что не так уж и плохо на стартовой линии получить такой мощный удар. По крайней мере, предупреждающие колокола прозвенели для семерых человек, которые являлись будущей надеждой Академии, следующим поколением семи монстров Шрека. Если бы они смогли принять то, что он предлагал, это имело бы огромное влияние на будущее Академии, а также направило бы Академию в нужное русло, или, по крайней мере, на правильный путь, который обнаружил он. «Вероятно, Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны уже превзошла Шрека в этой области. Мы можем лишь отправляться за ними в полноценную погоню в надежде на то, что десятитысячелетняя история Академии Шрек прошла не зря. Шрек никогда не проиграет никому». Пока Ваньянь размышлял про себя, вдруг заговорил человек. «Первым, кто закончил размышлять, оказался Бэй-Бэй». «Я согласен с тем, что сказал учитель Ван, я готов попробовать использовать духовный инструмент». Голос бэй был крайне решительным, он никогда не был тем, кто долго колебался. Его доброе лицо не могло скрыть его сильное сердце, он являлся человеком, который сделает все возможное после того, как решиться на что-то. Точно так же, как и он вступил в секту Тан ради Сяоя. Чувствуя удивленные взгляды своих товарищей по команде, Бейбей тихим голосом сказал: А, из семи присутствующих здесь человек пятеро принадлежат к секте Титан. А именно все, кроме Санши и Нан-нянь, все знают об истории секты Тан. Раньше мы были самой великой организацией на всем континенте. В то время, в то славное время, слава Сек Титан была даже выше славы Академии Шрек. Однако, почему наша слава угасла? По правде, для этого было несколько причин, но самое важное из них заключалось в том, что мы устарели с течением времени. Появление духовных инструментов напрямую повлияло на источники нашего дохода. Это было главной причиной падения секты Тан. Я уверен, что все знают, что крайне малое количество нашего скрытого оружия в данный момент используется в армии, настолько, что я могу даже сказать, что оно уже вообще не используется. Мы не можем остановить течение времени, и только адаптировавшись к нему, мы сможем позволить секты Тан снова возвыситься. С этими словами его взгляд остановился на Юйхао. Когда мой младший брат только вступил в секту Тан, я и я обсудили это. Будущий рост секты Тан произойдет только в том случае, если мы объединим наше скрытое оружие с духовными инструментами. Если мы преуспеем, это произойдет из-за духовных инструментов. Если мы потерпим неудачу, это также произойдет из-за духовных инструментов. Мы начнем ползти с того места, где упали. Это также наш единственный путь вперед. Как мастер духа системы атаки, мое сердце говорит мне отвергнуть чужеродный источник силы, такой как духовные инструменты. Однако это отвержение изменений, которые образовались с течением времени как старший из нас, а также самый старший последователь секты Тан, я хочу начать с изменения себя. Когда мы вернемся, я попрошу Академию разрешить мне учиться в отделе духовных инструментов в дополнении к моим текущим занятиям. Даже если я не буду их создавать, я, по крайней мере, научусь их использовать. Слова ББ Бэ были мощными и резонирующими, и даже эмоции Ваньяня были взволнованы. Он был в восторге. Не было сомнений в том, что слова Бэй-Бэй имели большой вес для нового поколения семи монстров Шрека. С его одобрения убедить остальных будет намного проще. сюй кивнул и сказал, «Учитель Ван, то, что сказали вы и бэй, -Бэй имеет смысл. Я также могу понять ваше рассуждение. Однако у меня все еще есть несколько вопросов, которых я хочу попросить у вас наставления». Весьма вероятно, что самыми сильными экспертами в будущем будут духовные инженеры, но с нашими текущими уровнями силы мы уже не сможем стать духовными инженерами. Другими словами, мы не сможем изменить наши нынешние духовные навыки на те, которые могут усиливать духовную силу, как у духовных инженеров. Раз это так, останемся ли мы всегда позади всех? «Кроме того, нам очень трудно научиться создавать духовные инструменты, мы можем только научиться их использовать. Однако мы никогда не сможем использовать их так же хорошо, как духовные инженеры. Как мы будем бороться против них? Я действительно не хочу принимать это решение, пока в моем сердце столько сомнений», – Ванянь сказал. «Хорошо подмечено. Я понимаю, о чем ты беспокоишься, и ты прав». Если ты намереваешься заниматься исключительно духовными инструментами, то как человек, который начинал свое развитие в качестве мастера духа, ты никогда не сможешь догнать изначального духовного инженера. Однако ты забыл о своих преимуществах. Если наступит день, когда ты станешь титулованным, ты определенно сможешь получить мощный духовный навык. Такие духовные навыки не уступают любым духовным инструментам девятого класса. Кроме того, можно ли сравнивать твое телосложение с таковым у духовного инженера, который выбирал духовные кольца, усиливающие духовную силу? Определенно нет. Кроме того, твое телосложение, как у мастера духа, является достаточно крепким, чтобы ты смог выдержать поглощение более сильных духовных колец. Если ты поглотишь более сильное духовное кольцо, разве ты не получишь больше духовной силы? Духовные инженеры никогда не смогут конкурировать с мастерами духа с точки зрения телосложения. Тебе просто нужно найти более совместимые с тобой духовные инструменты. В конце концов, духовные инструменты – это лишь твое оружие. С другой стороны, для духовных инженеров духовные инструменты – это их все – Из-за этих различий мастера духа могут использовать духовные инструменты, в то же время сами по себе являясь достаточно сильными. По сравнению с изначальным духовным инженером, у тебя определенно будет несколько преимуществ, особенно если учесть тот факт, что простой духовный инженер никогда не сможет достичь 9-10 класса. Каковы требования к духовным инженерам 10 класса, как ты думаешь? Чтобы стать им, человеку нужно создать ужасающий духовный инструмент 10 класса и в то же время обладать способностью контролировать его. Это требует совершенствования трансцендентного титулованного мастера, что означает, что человеку необходимо достичь 95-го ранга или даже выше. Все вы мастера духа, и я уверен, что вы все знаете, что чем больше вы совершенствуетесь, тем труднее становится. Скольким изначальным духовным инженерам удалось достичь звания титулованного на всем континенте? Я могу сказать вам, что смогу сосчитать их пальцами одной руки. А скольким из них удалось стать трансцендентным титулованным мастером? Я также могу дать вам ответ и на это. Есть ровно ноль человек, которым удалось это сделать. Благодаря этому пиковыми экспертами континента, безусловно, будут становиться люди, которые сосредоточены на развитии своей силы как мастера духа, одновременно обучаясь в области духовных инструментов. Запомните, даже если бы появился изначальный духовный инженер 10 класса, ему было бы очень трудно сражаться с трансцендентным титулованным мастером, владеющим духовными инструментами 9 уровня. Взгляд просветления появился в глазах Сюй Санши. «Точно! Учитель Ван, вы действительно человек, который может просветить кого угодно. Изначальному духовному инженеру, который развивает лишь свою духовную силу, будет гораздо сложнее совершенствоваться по сравнению с нами. Точно! Я понял! Я все понял!» Уверенность Ваньяня сразу же возросла, когда он увидел, что Сюй Санши уже был убежден его словами. В его глазах мелькало чувство уверенности в себе, когда он сказал «В течение последних нескольких дней я наблюдал за тем, как сражаются другие академии. Я заметил, что академии с более глубокими прошлыми занимаются объединением мастеров духа и духовных инструментов. Однако подавляющее большинство этих академий все еще находится в поиске идеального уровня объединения». С другой стороны, я взял на заметку большое количество вещей у Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Хотя они никогда и не пытались что-то скрыть, мне удалось выяснить, что практически каждый член их предварительной команды обладает невероятным боевым духом. Хотя не все из них уже выходили на сцену, я заметил, что их образ мышления совпадает с моим, по крайней мере, с определенной точки зрения. Сосредоточившись на развитии мастеров духа, они смогут гарантировать, что их ученики станут могущественными мастерами духа, после чего они даже смогут использовать мощные духовные инструменты. Сейчас у кого-нибудь еще остались вопросы? Си Санши сказал. Учитель Ван, хорошо, вы меня убедили, я готов попробовать это ради Академии и ради себя. Хакайто усмехнулся и тоже вставил. «Разумеется, у меня нет проблем с этим, однако грустно, что я лишь мастер духа системы питания». «Пятнадцатилетнему четырехкольцевому предку духа системы питания вроде тебя больше нечего сказать, верно?» С сожалением сказал Ваньянь. «То, что твой талант был упущен из-за твоего боевого духа, является одной из самых больших ошибок, допущенных отделом боевых духов за последние годы». С помощью твоих духовных навыков крайне вероятно, что ты станешь одним из сильнейших духовных инженеров среди вас семерых. В конце концов, ты можешь просто сосредоточиться на совершенствовании. Я могу сказать, что твой боевой дух делает тебя самым подходящим человеком на всем континенте для становления изначальным духовным инженером Ваньянь посмотрел на Цзань на нянь, которая немного поколебалась, прежде чем сказать – но потребуются деньги, чтобы купить несколько духовных инструментов. Кроме того, похоже, что они довольно дорогие». Услышав ее несколько странные слова, все присутствующие были ошеломлены. Йойхау отреагировал на это особенно сильно. Он все еще помнил тот момент, когда впервые встретил дзан Красавица внутреннего двора номер один в самом деле пыталась торговаться с ним, словно она была очень скупая в отношении своих денег. Не переживай, я заплачу за тебя! мгновенно сказал Сюй Санши. Словно вспомнив о чем-то, она сразу же нахмурила брови и пришла в ярость. Отвали. Э! -э, -э! Словно тоже вспомнив о чем-то, Сюй Санши неожиданно послушно опустил голову после того, как на него наорали. Кроме небольшого чувства обиды, он не выглядел слишком недовольным. Его поведение производило впечатление, словно он был человеком, которого запугивали. Нанянь, тебе не нужно об этом сильно беспокоиться», – тепло сказал ван -янь. «Академия решит денежный вопрос. По крайней мере, вам не придется беспокоиться об этом до окончания учебы. Вы уже являетесь основным учеником Академии, и Академия даже будет давать вам щедрую сумму денег на ежегодные расходы, если вы сможете войти во внутренний двор». «Более того, за выполнение миссии стражей вам также почитается некоторая награда. У студентов нашей Академии Шрек никогда не возникнет беспокойства в деньгах». Глаза Цзан нянь засияли, и она сразу сказала, «Тогда я тоже не против духовных инструментов». Наконец настала очередь Юйхао, когда он и Ваньянь встретились взглядами, у него уже был ответ. «Учитель Ван, у меня лишь одна проблема». Похоже, нет духовных инструментов, которые я смогу купить. Ихао громко усмехнулся. Нет, есть кое-что, что ты точно сможешь купить! внезапно сказал Кайта. А? Что же это? Ихао озадаченно посмотрел на кайта. хакай усмехнулся и потер свою лысину, затем сказал: Как только ты войдешь в аукционный дом, ты поймешь. Практически в каждом аукционном доме, который продает духовные инструменты, будут эти вещи. Точно будут. Сяу-сяу сказала. У меня тоже нет проблем. Уже изначально я планировала вернуться и усердно совершенствоваться, чтобы купить тот духовный инструмент летательного типа в качестве игрушки после того, как я стану предком духа. На самом деле, текущая ситуация сложилась очень удачно. Ваньянь глубоко вздохнул, увидев, что ситуация разрешена, он усмехнулся и сказал: Все это к лучшему. Ван Дун, что насчет тебя? У тебя ведь не должно быть проблем, верно? Тогда давайте зайдем и примем участие в аукционе. Удивляя всех присутствующих, молчавший до этого момента Ван Дун внезапно поднял голову и, отобразив упрямый взгляд, решительно сказал Нет, я против. Я не хочу использовать духовные инструменты. Вы, ребята, можете идти вперед, а я, я возвращаюсь обратно». С этими словами он обернулся и широкими шагами направился в императорский звездный гранд отель Ихао поспешно догнал Вандуна и сказал «Вандун, что с тобой?». Даже он не чувствовал в нем ничего необычного. И это внезапное изменение привело его к полному опустошению. Как и другие, он не думал, что у Вандуна будут проблемы по этому поводу. В прошлом он никогда не слышал, чтобы Ван Дун так сильно не любил духовные инструменты. Более того, учитель Ван Янь только что выдал длинное объяснение, которое было заполнено правдивой информацией. Вандун остановился и слегка опустив голову сказал Йхао, я в порядке, я понятия не имею, что случилось, но в моем сердце, мое сердце точно не хочет этого, и при этом оно точно не желает использовать духовные инструменты». Вы, ребята, можете идти, а я... я буду вас ждать в отеле». Юхау хотел сказать что-то еще, но Ван Дун поднял руку, чтобы остановить его. «Не нужно меня убеждать больше. Пожалуйста, я действительно в порядке, правда. Я просто не хочу использовать духовные инструменты для увеличения своей собственной силы. Поверьте мне. Возможно, я буду не против этого позже, но пока что я не могу этого принять. Все». Я понимаю логику того, что сказал учитель Ван, но мне все же еще нужно вернуться и немного подумать. Йойхао больше не пытался убедить его, потому что он ясно понимал, что будет очень трудно изменить мнение своего лучшего друга после того, как он уже что-то решил. Понаблюдав за уходом Вандуна, Йойхао вернулся к группе. «Он в порядке, не переживайте, ему просто не нравится использовать духовные инструменты. Учитель Ван, пойдемте». Ванян кивнул и слегка улыбнулся. — Все в порядке, у вас всех есть собственные стремления. И я уже изначально не надеялся, что смогу убедить вас всех. Я очень доволен тем, что вы шестеро готовы попробовать. Пойдемте, аукцион уже скоро начнется. Юхау изначально думал, что это будет очень маленький аукцион. В конце концов, здание не выглядело очень большим снаружи. Тем не менее, он попал в совершенно другой мир после того, как вошел в него. Большая часть аукционного дома располагалась под землей, а здание было лишь его входом. После входа в аукционный дом их встречала ведущая вниз лестница шириной в 5 метров, устеленная красной кровавой дорожкой. Тем не менее, они не увидели какого-либо персонала, готового провести их внутрь. Они продолжили спускаться вниз. Примерно через 20 метров они, наконец, достигли зоны регистрации. Ваньянь уже выполнил несколько сложных процедур, прежде чем прийти сюда, в дополнение к тому, чтобы выдать каждому человеку номерной знак. Благодаря этому девушка в красном цепао сразу же повела их внутрь. Пройдя через простую деревянную дверь, обстановка резко изменилась. Золотое сияние охватило их взор, декорации широкого ослепительного коридора с точки зрения роскоши превзошли даже императорский звездный гранд-отель, в котором остановились Юйхау и остальные. Ширина коридора была более 10 метров, а пол был выложен драгоценным белым нефритом. Через каждые 10 метров там стояли пары колонн с красивыми рисунками, которые были вырезаны из того же материала, что и пол, а стены казались, были обклеены с сусальным золотом. Резьба на стенах была сложной и красивой. Йойхау использовал свое зрение, намного более острое, чем у обычных людей, чтобы детально рассмотреть стены, и был поражен тем, насколько тщательно проработанные они были. Надо уточнить, что это была лишь простая стена, используемая для украшения. С потолка свисали роскошные хрустальные люстры, но они не оказывали удушающего воздействия, так как коридор был целых 5 метров в высоту. Лампы излучали мягкий желтый свет, а их контраст с золотыми стенами создал впечатление, будто они находились в золотом мире. «Этого было уже достаточно, чтобы ослепить кого угодно», — Ваньянь прошептал. Не стоит недооценивать это место только потому, что они ничем не примечательны снаружи. На самом деле, это крупнейший аукционный дом города звездных мастеров. Получить билет для участия в этом аукционе не так уж и просто. Вам нужно не только доказать наличие у вас активов, но также вам еще придется пройти оценку. Если мы захотим попасть сюда обычным путем, нам понадобится как минимум полгода, чтобы сделать это». Мы смогли войти в это место только с помощью Дайяухэна. К сожалению, мне не удалось убедить ту троицу. Они находились в отеле боевых духов в течение многих лет, и их боевые стили сформировались уже давно. Поспешное вооружение их духовными инструментами не принесет им никакой пользы. Пока Ваньянь говорил, они вошли в большую дверь, ведомые молодой девушкой. Было совершенно очевидно, что это не конец коридора. Перед ними была дверь, похожая на предыдущую. Кроме того, в конце коридора был лестничный пролет, ведущий прямо вниз. бэй Бэйбэй, казалось, привык к этому месту. В отличие от Юйхао, Сяо-сяо и Ця-на-нянь, он не осматривался постоянно по сторонам. Он повернулся к девушке, которая открыла им дверь, и спросил... «Мне придется побеспокоить вас, чтобы озвучить нам простое содержание правил сегодняшнего аукциона». «Я понимаю», – с уважением сказала девушка. «Сегодняшний аукцион специализируется на продаже духовных инструментов и будет продавать только духовные инструменты шестого класса или ниже. Поэтому на нем будут довольно мягкие правила». В соответствии с тем, как мы классифицируем свои аукционы, этот аукцион можно рассматривать только как аукцион четвертого класса. Наш аукцион Звездного Света разделяет аукционы на пять классов, где первый класс обладает самыми строгими правилами. Только аукционы первого класса будут проводиться в главном аукционном зале. Это зал номер 12, в котором могут разместиться до 200 человек. Они используются для проведения аукционов четвертого класса. Бэйбэй -бэй кивнул. Спасибо. После входа в двенадцатый зал освещение внезапно потускнело. Так произошло, потому что теперь источниками света являлись только настенные светильники, висящие на окружающих их стенах. После входа в аукционный зал каждый человек получал красивую маску. Кроме того, эти маски различались по цвету. Юйхао и остальные получили белые маски, но они не знали, что означают эти цвета. Кроме белого были также желтый, фиолетовый, черный, красный, золотые и другие типы масок. Декорации в аукционном зале давали простое, утонченное, но роскошное ощущение, не лишенное чувства тепла. Каждый человек чувствовал бы себя очень комфортно после входа сюда. В общей сложности было примерно 200 больших удобных стульев, покрытых темно-синей лебединой тканью. Эти стулья были изогнуты. Возможно, это было связано с влиянием Дайяо но Йойхао и остальные были размещены в первом ряду, который также являлся ближайшим рядом к аукционной сцене. Ванянь напомнил всем. «Все, пожалуйста, наденьте маски. Вполне возможно, что при участии в этом аукционе возникнут различные проблемы. Из-за этого аукционный дом предоставил маски для сокрытия вашей внешности». Все это сделано, чтобы предотвратить возникновение проблем. Цвета этих масок также используются здесь, чтобы различать ранги гостей и их ранги идентичны рангам духовных колец. Маски с самым низким рангом – это белая, и дальнейшие ранги будут на повышение. Но в отличие от колец, здесь есть золотая маска, которая стоя, стоит выше красной маски. Она предназначена для самых выдающихся вип-персона аукциона. Обычно такие люди никогда не появляются в подобных аукционах. Только теперь Юйхао понял различия между масками. Это было его первое посещение аукциона, и ему было интересно абсолютно все. Стул, на котором он сидел, был очень удобным, и это был один из тех редких случаев, когда он мог отдохнуть. В данный момент аукционный зал уже на 60, даже 70% был заполнен посетителями. Подошел официант, чтобы спросить, желают ли они каких-либо напитков, и Хао попросил стакан простой воды. «Уважаемые гости, добро пожаловать на наш аукцион звездного света. Наш аукцион скоро начнется, поэтому я хотела бы попросить всех вас занять свои места». Изящный и приятный женский голос раздался со всех сторон, заставив аукционный зал успокоиться. Уже изначально тусклые огни в зале постепенно становились еще тусклее. Но огни на сцене аукциона все же становились все ярче и ярче. Девушка в фиолетовом цепао поднялась на сцену аукционного зала. Она выглядела примерно лет на 30 и обладала достаточно привлекательной внешностью. На ее лице находились едва заметная улыбка, и когда она шла, ее идеально облегающая цепао подчеркивала контур ее совершенно зрелого тела. Глаза Санши немедленно уставились на нее, и его горло слегка двинулось, когда он невольно сглотнул. Бэй Бей и, и Санши сидели по обе стороны от Юихау. В этот момент Бэй Бей поднес рот к куху Юйхау и прошептал ⁇ Младший брат, она должна быть аукционист ⁇ При выборе аукциониста для обычного или крупного аукционного зала, как этот, первое, что учитывается, это внешность человека. Они не могут быть просто красивыми. Аукционист мужского пола должен выглядеть честно, а женского – достойно и привлекательно. Таким образом, они будут внушать доверие людям, участвующим в аукционе. Если я не ошибаюсь, аукционисты в этом аукционном зале также делятся на ранги в зависимости от цвета их одежды, так же, как и мы, различаемся по цветам наших масок. Этот аукционист должно быть ниже среднего ранга. На самом деле, мне довольно интересно, как в этом месте выглядит аукционисты золотого ранга. В этот момент аукционист в фиолетовом цепа уже сидела за аукционным столиком с улыбкой на лице. Ее нежный голос разнесся по всему двенадцатому залу с помощью усиливающего звук духовного инструмента на столе. «Уважаемые гости, доброго вам всем вечера. Я – фиолетовый аукционист аукциона звездного света. Мое имя – Цинья. «Сегодняшний аукцион буду проводить именно я». С этими словами она вышла из аукционного стола и покланялась с улыбкой на лице. Это сразу же принесло ей аплодисменты. Вернувшись к столу аукциона, Цинья улыбнулась. «Сегодняшний аукцион специализируется на продаже духовных инструментов. Все наши товары будут духовными инструментами шестого класса и ниже». Они подходят для мастеров духа и духовных инженеров ниже уровня короля духа. Кроме того, мы подготовили секретный, особо ценный лот, чтобы сделать ваш приход не напрасным. Уважаемые гости, ни в коем случае не пропустите его. Наш аукцион начинается, поэтому не могли бы сотрудники вынести первый предмет, который будет выставлен на сегодняшнем аукционе. Две девушки в красных одеждах вытолкнули тележку, покрытую пурпурной тканью, на сцену аукциона. Дотолкав тележку до середины сцены, они сняли с нее ткань. На тележке появился черный духовный инструмент. Этот духовный инструмент был прямоугольной формой и длиной около фута. На нем были сложные резные узоры. Юйхау не только являлся духовным инженером, но и обладал парой духовных глаз, которые обычные люди не могли даже надеяться когда-нибудь обрести. Его глаза слегка пошевелились, и он смог отчетливо разглядеть резные узоры духовного инструмента на сцене. Он прошептал. «Это должно быть атакующий духовный инструмент, который крепится на руку. Он должен быть примерно третьего класса или около того. Ван Дун мог бы использовать его». Мастеру духа необходим соответствующий уровень совершенствования, чтобы полностью высвободить силу духовного инструмента. Если бы совершенствование человека было ниже, чем минимальные требования духовного инструмента, он не смог бы высвободить его полную силу. Если бы его совершенствование было выше, чем максимальная сила инструмента, он не смог бы эффективно увеличить свою боевую мощь». Цинья слегка улыбнулась и сказала, — Первым лотом, выставленным на нашем аукционе, является духовный инструмент третьего класса, относительно редкий духовный луч света. Обычно предметы такого типа никогда не выставляются на аукционах, подобных нашему, но этот духовный луч света третьего класса, который можно закрепить на правую руку человека, был создан духовным инженером шестого класса. Это особый предмет, и его редко можно где встретить. Такой просто предмет, как этот, в руках такого грастмейстера превратился даже в сложнейший предмет, и формация его ядра наградила его особым эффектом. На этом глава 82 подошла к концу. Подписывайся на канал, чтобы узнать, какие еще лоты будут в следующих главах. До встречи в следующем.